К этому времени я и Голомысов уже приняли решение подробно с ним побеседовать, и потому я сразу заказал плотнику пропуск. Сначала мы разговаривали вдвоём, а затем к нашей беседе присоединился и Голомысов. Перед нами сидел уже немолодой, полный человек с рыжей, чуть седеющей шевелюрой, измученным лицом, усталыми глазами и месистым большим носом. По моей просьбе он подробно рассказал об обстоятельствах поездки в Пушкин. Ёлочке уже давно хотелось иметь котиковую шубку, рассказывал плотник. Не скрою, и мне хотелось сделать ей это. Мне было приятно исполнять её желание. Когда имеешь молодую жену, а тебе уже под 40, надо считаться с её капризами, не так ли? У меня были кое-какие сбережения, и я решил ассигновать на это 25 тысяч. Словом, я ей обещал. И мы сговорились, что в воскресенье, в другие дни я по работе не мог отлучиться. Вместе поедем на рынок в Пушкино, где, как вам, вероятно, известно, можно купить все, что угодно. Я взял в сберкассе деньги и отдал их елочке. Простите, вы не помните точно, когда вы передали ей деньги? перебил я глотника Он устало протёр пенсна снова надел его и, подумав, спокойно ответил Ну как же отлично помню Я взял деньги в Сберкассе в среду и в тот же вечер отдал деньги ёлочке так как боялся таскать их с собой Благодарю вас Продолжайте, пожалуйста Ну вот В воскресенье утром после завтрака мы поехали на северный вокзал Там было много пассажиров, и я решил, что Ёлочка поедет в виду её состояние, в вагоне матери и ребёнка, где было меньше толкотни, а я поеду в общем вагоне. Я купил билеты. Ёлочка сидела в зале ожидания, и когда я к ней подошёл, то застал её оживлённо разговаривающей с какой-то дамой в бежевом камелгарном пальто. Я знал, что Ёлочка очень общительна и понял, что она уже успела познакомиться с этой дамой. Так оно и оказалось. И ёлочка, представив меня этой даме, сказала, что та тоже едет в Пушкино на базар, и что они поедут вместе в вагоне. Эта дама назвала свою фамилию. Нет, она просто протянула мне руку. Вы запомнили её лицо, возраст, манеру говорить? Как вам сказать, она меня мало интересовала. Помню только, что это была женщина, лет под 40, высокая, здоровая на вид, с чем-то неприятным в лице. Вы хорошо помните, что эта дама тоже ехала на Пушкинский рынок? Да, она сама об этом сказала. Более того, эта дама обещала Ёлочке помочь подыскать шубку. В этот момент деньги были у Ёлочки или у вас? Сначала они были у Ёлочки. А потом деньги взял я, так как считал, что это надёжнее. Когда вы взяли у ёлочки эти деньги перед посадкой в поезд при этой даме? Нет, я сделал это незаметно. И дама, видимо, считала, что деньги у ёлочки. Почему вы полагаете, что дама так считала? Потому что когда я подошёл к ёлочке с билетами, то спросил: "Проверь, деньги целы?" И ёлочка посмотрела в сумку и сказала: "Всё в порядке, Миша, не беспокойся". Но вот мы и поехали. Она с дамой в вагоне матери и ребёнка, а я, в общем, в Пушкине я вышел на платформу, но ёлочки и этой дамы не было. Я решил, что они заболтались и прозевали остановку и стал поджидать встречного поезда, но ёлочка не появлялась. И глотник стал излагать уже известные обстоятельства этого дня. Его возвращение в Москву, вторую поездку на вокзал, оттуда в Пушкино, заявление в Мур и тщетные розыски жены. Рассказывая о своем горе, он постепенно терял самообладание, несколько раз плакал потом успокаивался и снова рассказывал, нерядко повторяясь, и всё время жалуюсь на работников Розыска, проявивших, по его мнению, преступную халатность в этом деле. Глотник добавил, что он написал жалобы на бездеятельность работников Мура, которые послал в правду и ЦК. Когда я узнал, что Ильинков пойдёт к вам, добавил Глотник. Я страшно обрадовался, что наконец-то делу дадут законный ход. Я так измучился от этой проклятой неизвестности. Но ведь вы могли и сами обратиться в прокуратуру СССР. Да, я даже думал об этом. Но всякий раз надеялся, что МУР в конце концов раскроет тайну исчезновения ёлочки. И он ещё долго говорил взволнованно вспоминал какие-то детали своей семейной жизни, радость ёлочки, когда он обещал купить ей шубку, её приготовление к поездке на Пушкинский рынок, советы с подругами относительно фасона и цены, свои мутарства по отделению милиции и станциям Северной дороги. То, что этот человек по-настоящему измучен и утомлён, не вызывало сомнений. Достаточно было приглядеться к его отёкшему бледному лицу мешкам под глазами, чуть дрожащим нервным рукам, жестикуляции в том, как он сам всё это рассказывал, в свою очередь, казалось, не было ничего подозрительного. Напротив, в его положении всё было естественно и понятно. И частое повторение и некоторая бессвязность изложения и нивольное обращение к частностям, в общем не относившимся к существу дела, и жалобы на бездействие работников Угрозоска. И, пожалуй, лишь одна крохотная деталь заставляла насторожиться. Всякий раз, прежде чем ответить на очередной вопрос, он снимал своё пенсне и медленно протирал его без всякой к тому надобности. Потом, снова надев пенсне на свой хрищеватый месистый нос, Он отвечал спокойно и медленно, подчёркнуто прямо глядя нам в глаза. И в этом старательном, пристальном, подчёркнуто ясном, при нарочито чуть расширенных зрачках взгляде было что-то фальшивое и неприятное. По странной и в данном случае неожиданной ассоциации его взгляд напомнил мне манеру, свойственную некоторым очень холодным и порочным женщинам. По-детски широко раскрывать глаза и глядеть столь простодушно, наивно и ласково, что человек бывалый и хоть немного проницательный, сразу испытывает здоровое стремление как можно скорее унести ноги. Когда он наконец ушел, мы оба некоторое время молчали каждый подводил итог своих первых впечатлений, с которого в сущности говоря, и начинается следствие в психологическом и отчасти подсознательном значении этого слова. По давно установившейся привычке я курил, шагая из угла в угол своего кабинета. Голомысов, сидя на диване, тоже курил, задумчиво уставившись в потолок своими чуть грустными умными глазами. Время от времени каждый из нас бросал мимолётный, как бы случайный взгляд на другого. Дело в том, что оба мы, не сговариваясь и даже ещё не высказав своих соображений друг другу, заподозрили плотника в том, что он сам убил свою жену. Но ни один из нас в отдельности, ни оба мы вместе, ещё ничем не могли обосновать этого подозрения, как не могли в то же время сбросить его со счёта.